Глава 18. Это он мне будет рассказывать, что хорошо, а что нет? Он, этот жуткий монстр, похититель, который планирует скормить меня шерстяному собрату ради собственной выгоды? Я вцепилась в чужие пальцы, селись убрать их от своего лица. Да бесполезно. Все равно, что пытаться сдвинуть гору. Но спустя несколько долгих секунд тот жалился и отпустил. Меня осторожно подняли на руки и понесли в обратном направлении, явно понимая, что своими силами я с места не сдвинусь. Я тоскливо закусила губу, глядя в сгустившуюся темноту. «Ну как так-то, а?» От отчаяния хотелось плакать, кричать и нецензурно выражаться. Но я не доставлю ему удовольствия видеть как мои слезы, так и отсутствие воспитания. Всё же жизнь со зверями не предполагает постепенное превращение в них же. «Если пожелаешь», — промурчали мне на ухо, — «я могу показать, каково это». Украдкой вытерев набежавшую в уголки глаз влагу, я хмуро выглянула из своего коврового укрытия. «Каково что?» «Познать любовь настоящего зверя». И я невольно задрожала, изо всех сил стараясь держать себя в руках, Хотя очень хотелось заорать, спрыгнуть на пол и умчаться, куда глаза глядят. Но осознавая абсолютную невозможность подобной затеи, я смогла лишь пробормотать. Нет, благодарю, я уже увидела все, что нужно, чтобы всю оставшуюся жизнь страдать от ночных кошмаров. В ответ негромко прошелестел его хрипловатый смех. Ну, если передумаешь, надо же, сколько самомнения у этих шерстяных. Аж завидно. И откуда только такое берется? Из жизненного опыта прошептал мне на ухо тоненький издевательский голосок. Но я не собиралась больше думать на эту тему. Я могла лишь тяжело дышать сквозь стиснутые зубы, да сжимать кулаки от бессильной злобы. Вся эта ситуация лишний раз доказывала мою беспомощность. И кто бы знал, насколько я от этого всего устала. Вскоре меня опустили на пол у все тех же дверей. Быстро прогулялась. Можно сказать, сбегала туда и обратно, подышала свежим воздухом. Я стояла, до боли закусив губу, и смотрела в бесстыжие звериные глаза. «Скажите, почему бы вам самому не бросить вызов Фиару, победив его как мужчина в честном бою, а не пытаться решить проблему за счет беспомощной женщины?» Его выражение осталось таким же непроницаемым, и даже глаз не дернулся от моего вопроса с подоплёкой. «Мы пытались», — ответил он бесстрастно. «Сначала по одному, потом по несколько, а затем и в количестве около ста особей. Он убил половину, хотя мог бы и больше, но я решил не рисковать». И отступил. Судорожно выдохнув, я ухватилась за стену, чтобы не упасть. «То есть, если он убил пятьдесят ваших...» «Больше...» «То есть, — повторила я, задыхаясь, — если он убил несколько десятков ваших, то нужно подсунуть ему меня, и тогда все наладится, так что ли?» «Других вариантов у меня нет...» Закрыв глаза, я медленно сосчитала до десяти, чтобы создать хоть какую-то иллюзию спокойствия, а не кинуться на него с кулаками, ибо заведомо бесполезно. Его кулаки гораздо крупнее моих. «Может, попробовать засаду или ловушки, капканы, перец, наконец?» — перечисляла я, прекрасно осознавая, что несу откровенный бред. Но от отчаяния я готова была придумать все, что угодно — если был хотя бы малейший шанс не оказаться скормленной страшному монстру. И в глазах Тарха легко читалось его мнение по поводу моих глупых идей, и без них он прекрасно знал, что никакими ловушками, как и специями, его собратьев не возьмешь. Ну а вдруг... Нет, глупо было не осознавать всю тщетность подобных унижений. Хорошо. Я сдалась, выставляя руки ладонями вперед. Тогда у меня только один вопрос. Почему именно я? Что во мне такого? Могу я узнать, за какие заслуги мне выпала подобная честь? Последнее слово я выплюнула сквозь плотно сомкнутые зубы. Если Тарха надеялся, что после всех этих культурных развлечений я проникнусь их распрекрасной мохнатой клыкасской народностью настолько, что захочу принести себя в жертву добровольно, то он сильно ошибался. У меня есть подозрение, что ты ему понравишься Мои глаза расширились. Что зверь кивнул завтра утром выдал он многообещающе, после чего развернулся и пошел прочь оставляя меня в ужасе и в одиночестве. Значит ли это, что вместо обычной смерти у меня нарисовался шанс быть до неё, Залюбленной. А утром все стало еще хуже. В предвкушении чего-то по-настоящему фатального я не могла даже пошевелиться, глядя в пространство немигающими глазами и совершенно не придавая значения снующим вокруг девушкам. Они снимали с меня помятое платье и надевали новое, но я не видела ни платья, ни человеческих лиц и не слышала ничего, о чем они говорили. Кажется, ресурс моего жизнелюбия и неисчерпаемого энтузиазма внезапно закончился. Да и спасительного чеснока тут не водилось, чтобы, обмотавшись связкой, как шарфом, рассчитывать на счастливое освобождение по причине исходящего от меня неприятного запаха. Как же наивно с моей стороны было надеяться на подобное. Меня одели, причесали, укутали в теплое покрывало и куда-то повели за руки — Но опять же, я не придала этому ни малейшего значения. Вместо желанно поблескивающего вдалеке выхода из положения передо мной красовалось непоколебимое препятствие в виде мрачного надгробного камня, причем моего же. Опомнилась я только тогда, когда моего лица коснулся теплый солнечный свет. Солнце? Неужели? После нескольких дней, проведенных в глубине гор, это казалось настоящим благословением. Хм, а может, не все так уж и плохо? Оглядевшись по сторонам, я увидела взволнованных девушек. Впереди, прямо в скальной породе, открывался узкий проход. Но надо же, каким ярким бывает солнце после непроглядной тьмы. Меня вывели на некое подобие балкона, где в нескольких метрах внизу ослепительно белел снег, а по обе стороны от меня замерли лохматые хозяева каменного дома. Они так же, как и я, немигающими взорами смотрели вниз на заснеженный лес, в ожидании важного гостя. И тот не замедлил явиться. Среди деревьев показалось нечто. Промельк движения тут же привлекший все взгляды. Массивное, светло-серебристое тело, практически сливаясь со снежным покровом, стремительно двигалось вперед, увеличиваясь прямо на глазах. С трудом сглотнув образовавшийся в горле ком, я следила за его приближением, нервно сцепив побелевшие от холода и страха пальцы. Интересно, они все такие быстрые? Или только этот такой, особенный? Ровно через три удара сердца зверь застыл у подножия горы. Неужели это он? Тот самый монстр — которого я видела во сне. Тот самый, ранивший король-то в лесу во время медвежьей охоты. Фиар поднял лобастую голову, и я забыла, как дышать, встретившись взглядом с его совершенно дикими желтыми глазами. Они смотрели только на меня и больше ни на кого. Просто мороз по коже во всех смыслах. «Приветствую тебя, Фиар!» — шагнул из-за моей спины черный зверь. «Как видишь, мы выполнили свою часть. Теперь ты должен будешь выполнить свою!» Серебристая зверюга замерла, глядя на нас немигающим взглядом. И о том, что это не Данель реалистичная скульптура, Говорили лишь клубы пара, сочившиеся из узких прорезей его ноздрей. Какая странная шерсть. Ни у кого здесь я не встречала подобного окраса. Может, это одно из отличий между метисами и чистокровными монстрами? Цвет, а еще сила и агрессия, если верить Старху. «Мне нужны гарантии». Нетерпеливо прошипел Тарх, не дожидаясь ответа. — Я дам тебе гарантии, — раздался вдруг низкий злобный голос, от звука которого у меня едва не подогнулись колени, — что не убью каждого первого, кто посмеет показать хвост из этой поганой горы, а только каждого второго. — Договорились, — торопливо выдохнул черный, кладя тяжелую лапу мне на плечо. — Ничего себе! — Как мало ему надо для счастья. Теперь за девушками они будут ходить по одному, и то редкими перебежками, оглядываясь на каждом шагу. А если не посчастливится встретить этого злобного щитовода, то пойди докажи, что первый, а не второй. Погодите, а как же мое мнение? Меня не спросили, хочу ли я быть предметом договора. А я не хочу. Мой голос дрожал, но этот шанс я никак не могла упустить. И пусть мне самой уже не вырваться, но я хотя бы могла попытаться помочь другим несчастным. «Боюсь, что это не тебе решать, Тиара», — прошептали мне на ухо. «Ну, конечно, кто бы сомневался, когда это женщины что-то решали в собственной жизни. Тогда у меня есть просьба. Взамен на то, что я пожертвую собой на благо вашего народа, Обернувшись, я обвела взглядом замерших на балконе зверей в перемешку с их человеческими избранницами. «Прошу освободить всех, кто живет здесь не по доброй воле. Пускай девушки, которые не хотят здесь больше находиться, беспрепятственно вернутся домой, туда, где их ждут родные и близкие». Тарх посмотрел на меня с жалостью, но его чувства волновали сейчас меньше всего. Я снова огляделась, ловя на себе удивленные взгляды присутствующих девушек. Здесь была Ирия, и та сердитая брюнетка, и еще десяток незнакомок, так удивленно хлопающих глазами, словно я только что предложила им всем хором спрыгнуть со скалы. И они молчали. Что, неужели никто из вас не мечтает вернуться к любимым людям? Девушки опасливо переглядывались плотнее кутаясь в меховые накидки и опуская головы или же вообще отступая за спины своих шертяных хозяев. «Рия!» — воскликнула я, превозмогая боль в горле. «Разве тебе не хочется покинуть эти скалы?» Ведь я прекрасно помнила ее полные слез глаза в тот день, когда та рассказывала о своей горькой судьбе. Но она, к моему изумлению, лишь мотнула головой и шагнула назад, прячась за сердитую брюнетку. «Ну же, не бойтесь!» Кого-то из вас ждут дома любимые люди, дети, родители, мужья, разве нет? Решайтесь, это ваш единственный шанс. Ответом мне была тишина. Они уже сделали свой выбор, Тьяра. Их любимые здесь, рядом с ними. Любимые хозяева? Никогда в это не поверю. Люди — не питомцы. Их просто запугали. Или же... «Но почему?» — не унималась Якуса о губы. «Неужели за еду и платье?» «Ты так и не поняла...» «А почему бы не за еду и платье? Ведь кому-то достаточно и этого. Разве Тарх не прав? Это их собственный выбор, не так ли? И теперь они снова выбирают остаться». Тоненький голос, в очередной раз, поделившись здравой мыслью, замолчал и его место заняло глухое отчаяние. Больше никто не поднял на меня взгляда, на балконе высорилась звенящая тишина. Разговоры кончились. Вместо этого меня вдруг толкнули грубо и сильно. Даже не успев сделать вдох, я полетела вперед, прямо в услужливо подставленные лапы огромного серебристого монстра. Благо, лететь пришлось недолго, и поймали меня осторожно, не позволив толком ушибиться. И, тем не менее, Воздух вышел из легких до капли, и сердце не переставало колотиться бешеным барабаном. Я сжалась, боясь открыть глаза, чтобы посмотреть на своего нового хозяина, но это не помешало услышать. — Да, я убью каждого второго, — прошипел Фиар насмешливо, — но кто сказал, что я буду считать? Кажется, Тарх только что очень сильно просчитался. Однако он все же среагировал на последнюю реплику дерзкого метиса и сверху послышался грозным эхом прокатившийся по верхушкам сосен недобрый рев. Фиар тут же сорвался с места, крепко прижимая меня к груди. Хм, вполне возможно, это я недооценила Тарха, и тот вполне себе просчитал возможную выгоду. Если я действительно так понравилась этому серебристому монстру, то вряд ли он сможет сражаться так же эффективно со мной на руках. Позади зашумела погоня. И кто его за язык тянул? Мы неслись стрелой сквозь заснеженный лес, но я не могла знать точного направления. Из огня до полами. Я стала переходящим знаменем от одних монстров другому, и не было этому ни конца, ни края. Хотя, может, на этот раз это и есть мой конец, причем во всех смыслах этого слова боги, помогите». Монстры метались по округе, шумно принюхиваясь из злобно рыча. Создавалось ощущение, что они высыпали наружу в полном составе. Сотни и сотни разноцветных шерстяных тел топтали белую лесную пустошь, выискивая серебристого метиса. Ну и меня заодно. Хорошо, что тот казался практически незаметен, прекрасно сливаясь со снегом и укрывая меня своими большими когтистыми лапами укрывая и не давая замёрзнуть, за что я была ему почти благодарна. Фиар замер на крепкой дубовой ветке, тесно сжимая меня в объятиях в десятки метров над землей. Попавшаяся на пути роща стала нашим спасением. Точнее, моим. Ведь без меня серебристый зверь наверняка отбился бы на раз-два. Или на раз. Ведь, по его словам, он не стал бы считать. — Жалеешь, что не осталось в горах? — прошептали мне на ухо, Пока я в страхе наблюдала рыскающих по нашей душе преследователей. Сжавшись в комок, я даже не пыталась унять нервную дрожь изо всех сил, желая исчезнуть отсюда поскорей и оказаться в тепле своего особняка подальше от всех на свете монстров. Желела ли? А смысл? Что там, что тут, не все ли равно? Ведь там есть море, продолжал Фиар согревая дыханием мою щеку, а я боялась даже повернуть голову, чтобы снова не напороться на его дикий взгляд. «Если море служит фоном для оскаленных звериных морд, то мне оно неинтересно», — выдохнула я наконец, дабы тот прекратил расспросы, ибо чревато. Не стоило недооценивать слуховые способности тех, кто злобно метался под деревьями. Когтистый палец, осторожно коснувшись моей щеки, медленно провел сверху вниз чуть задержавшись на подбородке. «Не бойся, я не причиню тебе зла». Недоверчиво вскинув голову, я тут же об этом пожалела. Взгляд янтарных глаз пробирал до самых костей. «Не причинит зла?» «Ну, наверное, смотря что подразумевать под злом. Зачем я ему вообще интересно сдалась? Для чего так рисковать собственной необычной шкурой?» «Не бойся», — повторил он, легонько трогая когтем мою щеку. «А можно потише? Вдруг нас услышат?» «Я пока что не определилась, хочу остаться с новым монстром или же вернуться к прежним. Но этот мне пока что не сделал ничего плохого, тогда как предыдущие как минимум толкнули со скалы. Так что на первый взгляд выбор был очевиден». Фиар негромко рассмеялся, затем поднял мою озябшую руку, и положил ее на ближайшую ветку, сжав пальцы. Держись крепко. Держишься? Я медленно кивнула. А зачем? А теперь закрою глаза. Он опустил меня на ветку целиком, убедился, что я стою твердо, а затем скользнул вниз. Я в панике проследила за его полетом. Что он творит? Хотя чего это я? Избавившись от балласта, этот зверь мог творить все, что душе угодно и что-то подсказывало, что лучше мне этого не видеть. Если бы я не сжимала посиневшими от холода пальцами ветку, то наверняка свалилась бы вниз, потому что первым, что я услышала, был леденящий душу рев, Тот самый. И впервые я слышала его так близко. Дрожа, как последний лист, изо всех сил, цепляющийся за родное дерево, я жалела, что не могу зажать уши, ведь только слуховой контузии мне для полного счастья не хватало. Фиара вернулся быстро. Я почувствовала, как горячие лапы отрывают меня от ветки и снова прижимают к твердому телу, от которого пахло кровью и снегом. «Так это ты?» — прошептала я едва связно, ибо от холода зуб на зуб не попадал. Все это время мешал мне спать по ночам». Еле разлепив смёрзшиеся ресницы, я увидела перед собой окровавленную клыкастую морду. При виде этого зрелища мой гуманный организм решил что на сегодня впечатлений достаточно, и лишился чувств, за что я была несказанно ему благодарна. «Мне не нравится подобная тенденция, но как же я рада, что ты снова дома!» Платье на моей груди намокло, а глаза не хотели открываться, но голос сестры я не могла не узнать. К «Какая еще тенденция? Видеть тебя бесчувственную на кровати и не знать, очнешься ли ты вообще?» Все в порядке». «Кажется». Вздохнув, я разлепила веки и уставилась на заплаканную Клару. Лежа на моей груди, она продолжала поливать ее слезами и одновременно улыбаться. «Наконец-то!» Меня крепко обняли, но я не спешила радоваться, селись вспомнить, как оказалась в собственном особняке. Перед глазами всплывала окровавленная морда серебристого метиса. «Он что?» Действительно вернул меня домой? Подняв взгляд, я заметила Лорака. Мужчина застыл в дверях спальни, глядя на меня с Данельза странным выражением, которое помешало мне тут же соскочить с кровати и кинуться к нему в объятия. Что это с ним? Грусть, обида, обвинение. Но разве можно в чем-то меня винить? Или он считает, что я сбежала от него по собственному желанию? Причем так торопилась, что выпрыгнула в окно, даже не удосужившись одеться. Не на такую встречу я рассчитывала. «Жду вас обеих через час в гостиной», — озвучил он мрачно и, бросив на меня очередной тоскливый взгляд, скрылся. Я вопросительно уставилась на сестру, но та лишь пожала плечами. «С тех пор, как ты пропала, он просто сам не свой». Прости, мне не следовало оставлять тебя одну, схлипнула она. Я погладила ее по голове, приподнимаясь на подушке. Горло все еще саднило, и голова кружилась, но в целом я чувствовала себя гораздо лучше. Ну хватит, все хорошо, я в порядке, и я дома. Только совершенно непонятно, каким невероятным образом мне это удалось. «Герцог искал тебя лично. Поделилась сестра, полчаса спустя расчесывая мои влажные после купания волосы. Не уверена, что он вообще спал за все это время. И да, он никому не рассказал, кроме меня, так что никто в Рибиновке не знает, что ты вообще исчезла с его именин. Это хорошо, выдохнула я, опасаясь того момента, когда он задаст свой главный вопрос. В голове царил полный хаос. Как ни странно, но после вороха, обрушившейся на меня информации загадок стало куда больше. Но зато теперь мне наверняка известен источник ночного шума. Выходит, раньше местных все устраивало, и те спокойно жили свою жизнь, не замечая, как пропадают девушки. Но затем появился ночной гость, и жизнь стала невыносимой настолько, что пришлось переезжать. Странно все это. Знаешь, чужие руки замерли, поглаживая мой локон. Сколько я себя помню, ты всегда была моей единственной опорой и защитой от всего мира. И я не имею никакого права требовать от тебя чего-либо еще, а потому не стану просить никакого отчета, если ты сама не захочешь поделиться. Расскажешь, когда решишь, что я готова, или когда будешь готова сама. Казалось. Мой выдох будет длиться бесконечно. От облегчения я готова была ее расцеловать на месте, словно гора с плеч. Насколько же у меня чуткая сестра, просто золото, невыразимой тяжкой задачей было бы признаться ей во всем, а еще трудней стало бы глядеть в ее испуганные глаза. Она права, пока я могу защищать ее от внешнего мира и обитающих в нем чудовищ, я буду это делать до своего последнего вздоха. Чего бы мне это ни стоило. Спасибо тебе. Пригладив и без того идеально причесанные волосы, я поднялась со стула с нежностью глядя на сестру. Теперь, что бы ни приготовил для меня лорок, это казалось совершенно несущественным. Что ж, идем, узнаем, что хочет нам сказать наш разлюбезный герцог. Клара поглядела на меня своими заплаканными глазами и взволнованно кивнула.